На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями. «Форзихт, эйер!» «Осторожно, яйца!»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 Клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск, сыпалась пыль. Александр семёнович шлепая сандалиями суетился возле ящиков. Вы потише, пожалуйста, говорил он охранителю. Осторожнее. Что ж, вы не видите яйца? Ничего, хрипел уязный воин Буравия. Сейчас. Тррр и сыпалась пыль.